Глава тринадцатая. Калининская область. Карина всю дорогу судорожно соображала, что ж ей делать. Она прекрасно понимала, что вести родителей к друзьям нельзя, учитывая, что она наплела про тех и соседней компании своим родным. Ей было очевидно, что в итоге ей очень сильно влетит, если родители узнают правду. «Надо сделать вид, что я заблудилась и забыла дорогу», — осенила Карина. «Я ж там была только один раз». А до этого тоже ни разу ноги моей там не было. Вполне правдивая история получится. Карина сидела и вспоминала, что же она там рассказывала отцу о том, где они остановились. С облегчением поняла, что не говорила ни про какие детали, просто сказала, что это недалеко от торжка. «Ну вот и отлично. Покажу поворот в другую сторону», — решила Карина. «И лучше даже скажу, чтобы повернул перед торжком, чтобы наверняка». Когда проехали к Алине, отец стал расспрашивать дочку подробно, как надо ехать. Карина снова повторила, что стоянка их лагеря недалеко от Торжка, и что она покажет, когда увидит поворот. Показав отцу ближайший поворот направо, Карина некоторое время изображала, что узнает дорогу, показывая на знакомые развилки и ориентиры. Но потом начала неуверенно озираться вслух, рассуждая о том, что что-то она не узнает дорогу. Родители многозначительно переглядывались, сдерживая ироничные улыбки, но не подавая виду, что давно раскусили игру дочери. «Как ты могла забыть дорогу?» Наконец, не выдержав, удивленно повернулась к Карине мама. «Сегодня же только домой вернулась». «Ну, здесь все такое одинаковое», — начала оправдываться Карина. «И это мы с вами быстро едем, а на машине Марата мы ехали медленно». Много раз останавливались и заезжали в некоторые городки и деревни по дороге. Вот я и запутался уже, где и куда поворачивать. — Ну-ну, — скептически произнес отец. — А еще у нас колесо два раза пробивало. Мы в сторону от дороги сворачивали, и Марат камеру чинил, — добавила Карина. — Ну, в принципе, да, на машине, когда путешествуешь, это обычное дело, — кивнул головой отец покружив еще немного по округе и поняв что дочка не сможет вспомнить дорогу родители решили что на сегодня хватит поисков надя симпатичная полянка у реки отец остановил машину и сказал остановимся здесь я думаю раз дорогу забыла не будем кружить без толку по окрестностям стемнеет скоро а с товарищами твоими я позже разберусь раз сейчас ничего не вышло Обрадованная таким поворотом, Карина энергично закивала в ответ. «Как красиво здесь!» — восхитилась мама, выйдя из машины и потягиваясь. «Отличное место! Из лагеря вид прямо на закат!» Отец Карины тут же открыл багажник и начал выгружать вещи. «Вот, дочка, пригодятся твои навыки, которым ты научилась в походе!» — довольно сказал он, доставая длинный брезентовый сверток с палаткой и кладя на землю возле Карины. «Давай, ставь пока палатку, а мы с мамой дровами займемся и ужином». «Я?» — напишила Карина, во все глаза, глядя на родителей. «Ну, конечно. А в чем затруднение?» — подтвердила мама. «Ты же сказала, что тебя так эксплуатировали, что одной левой уже палатку ставишь. Нас с папой это только радует. Сами-то мы давно последний раз в поход ходили, подзабыли малость навыки». Оставив растерянную дочь с палаткой, лежащей на земле... Родители, улыбаясь и весело переговариваясь, подхватили топорик и направились в лес за дровами. Карина смотрела на здоровенный брезентовый сверток перед собой и пыталась понять, какие выкрутятся из этой ситуации. Москва, Лубянка Генерал Комлин смотрел на записку, полученную от агента Скворец, и ее перевод. «Интересная информация». И чем особенно хороша, так это тем, что нет больших сомнений в достоверности намерений колумбийских революционеров. Подстроить такое нападение, чтобы подвести через Диану к КГБ своего человека – слишком сложная цепочка, основанная на многих допущениях. ЦРУ или тот, кто это мог бы затеять, должны точно знать, что Диана работает на КГБ». Откуда, если, как указано в досье, девушка чрезвычайно осторожна и отказывается от любых контактов с КГБ за рубежом? В КГБ есть предатели с тех, кто знает о ней. Ну так знает очень немного человека, если один из них предатель, то он бы явно не такой ерундой занимался. Доступ к информации о Диане у очень ограниченного круга людей, и каждый из них владеет намного более ценной информацией. Ну и также важен факт, что Диана сама, отправляясь из Москвы, не знала, что окажется в Венесуэле. Даже если за ней следили, то такого уровня операции за пару дней не организовать сразу после ее приезда туда. Чепуха, короче. Это реальный контакт реальных колумбийских революционеров. Отделение революционных вооруженных сил Колумбии, армия народа. Конечно, у первого управления были выходы на верхушку данной организации колумбийских революционеров. Политбюро охотно поддерживало любых борцов против реакционных капиталистических правительств по всему миру. Но, как знают в любой спецслужбе мира, контактов много не бывает. Он еще раз внимательно перечитал доклад агента, записанный куратором. Значит, эта группа колумбийских революционеров хочет отколоться от материнской организации и захватить целиком всю провинцию. Очень наивно, конечно, ожидать такого успеха там, где не справляется вся организация целиком. Но в революционеры часто идут не самые умные люди. Главное, что у них много энтузиазма, и их можно использовать против врагов СССР. ЦРУ в Колумбии чувствует себя как дома и дело чести для КГБ. Создавать своему самому серьезному врагу как можно больше проблем в этой стране. Так что, по мнению Комлина, связь с этой группировкой однозначно надо устанавливать. Другое дело, что нельзя ничего им давать, ни денег, ни оружия, до тех пор, пока не удастся вложить в них определенные установки. Во-первых, отказ от выхода из материнской организации. Они должны понять, что вместе революционерам Колумбии под силу сделать... Гораздо больше, чем по отдельности. Во-вторых, они должны приносить реальную пользу КГБ, если хотят получать регулярные транши, в том числе поставлять востребованную разведывательную информацию. Но все же такое решение он принять не мог. Вавилов был в отпуске. Значит, нужно идти к генералу Макееву, оставленному Андроповым на хозяйстве. Андрей Андреевич разумный человек, и Комлин был уверен, что он поддержит его. Агент-скворец чрезвычайно интересен. Практически без подготовки выдает такие серьезные результаты. Конечно, это и дело случая в том числе. Надо же умудриться, поехав в Венесуэлу, наткнуться на ячейку колумбийских революционеров. Но многие не легало на подготовку и легендирование которых потратили кучу денег, не способны обеспечить такую интересную информацию, какую за последний год предоставила эта студентка. Начальник первого управления КГБ задумался о том, есть ли смысл пойти по пути привлечения скворца в кадровый состав КГБ после окончания горного института, после прохождения соответствующей переподготовки. КГБ нужны кадры, которым сопутствует удача. Перечитав еще раз досье, покачал головой. Нет, это однозначно плохая идея. Для комитета гораздо выгоднее оставить все так, как есть. Пусть Дианой дальше будет женой сына ливанского богача, создавшего новый бизнес на территории Италии, страны НАТО. Пусть учит языки и принесет в будущем еще немало пользы для КГБ. Москва. Завод «Серб и молот». Ахмат, как пояснили ему в отделе кадров, сегодня был на заводе последний день. Удачно вышло вчера. Проставился вроде как по поводу рождения сына а заодно вышло и отвальное. Обиделись, конечно, все, что он практически не пьет, но он в этом отношении был категоричен. Мол, вчера вечером уже отметил, а два дня подряд пить он не может, не алкаш. К счастью, все знали, что он уходит на достаточно серьезную должность в министерство, так что наездов по поводу его трезвости не было. Его хороший друг, который привел его на эту работу, зашел к нему почти сразу с утра. Не прошло и полчаса с момента начала рабочего дня. Причем вошел в его кабинет мыльников в чрезвычайно хорошем настроении. Закрыл за собой дверь, затем спросил его, «А что ты вчера в сопровождении милиции на работу приезжал?» Ахмад добросовестно рассказал все как есть, про то, как его выручили хорошие ребята из ГАИ. Друг смеялся минуты полторы, все не мог остановиться ахмат был в полном недоумении что является причиной такого веселья спиртным от него не пахло наконец вытерев слезы которые выступили от того что он так искренне смеялся вдруг объяснил «Ну, я примерно так и подумал что это какое то случайное совпадение так а в чем дело то вообще что тут смешно вот алексей продолжал недоумевать ахмат «Да наши идиоты! Те, из-за которых ты и стал искать новую работу. Кто-то им сегодня сообщил, что ты вчера красиво приехал с милиции на завод. Вот они и всполошились, вообразили, что ты их сдал и АБХСС привел с собой. Видел бы ты, как они только что бегали. Вот попросили меня сходить к тебе на разведку и все выяснить. Даже не знаю, что им говорить. Правду даже жалко рассказывать». Ему вообще-то полезно попереживать, это привыкли тащить с завода все, что не прибито. Теперь уже начал смеяться и Ахмат. Ситуация, конечно, анекдотичная. Ну и было очень приятно, конечно, что те взяточники, из-за которых он вынужден уйти с завода, вспотели от страха. Паланга. Утро прошло замечательно. Погода стояла отличная. С утра Галия и Валентина Никаноровна, как обычно, приготовили завтрак, Накормили мальчишек и сразу же пошли на пляж. Они старались каждый день бывать на пляже именно утром. Примерно до одиннадцати было самое хорошее солнце. К тому же в это время почти не было шумных компаний, было тихо и спокойно. Да и дети себя утром чувствовали очень хорошо, много играли, купались с удовольствием, загорали. Как только солнышко начинало ощутимо припекать, Галия и Валентина Неконоровна тут же собирали мальчишек и ехали домой. До обеда дети играли во дворе, потом кушали и ложились спать. Такой распорядок всем очень нравился. «Это нам с погодой пока везет. Надо этим пользоваться», — объясняла Галие Валентина Никаноровна. «Если вдруг дожди пойдут, все будет намного сложнее». «Это точно», — согласно кивала Галия. «Мальчишки так устают на пляже, пока играют и купаются, что потом спят без задних ног. А что с ними делать, если вдруг на пляж нельзя будет?» Не хочу даже думать. Пусть бы погода постояла, пока мы здесь. — Это Балтика, — усмехнулась няня. — Здесь, если несколько дней подряд солнце и тепло, то уже можно считать, что лето удалось. Так, разговаривая, они неспешно возвращались с пляжа домой. К ней неисправной коляски более-менее уже привыкли. Галия, привычно каждые двести-триста метров, останавливалась и поправляла колесо, не давая ему полностью соскочить. Это, конечно, доставляло определенные неудобства, но не более того. Галия относилась к этому как к досадной мелочи, не обращая на нее большого внимания. Ее до сих пор удивляло и немного коробило то, как Андрей каждый раз морщился недовольно, глядя на эту коляску, если они шли все вместе гулять. — и чего он кривится вечно. Коляска как коляска, подумаешь, старая. — размышляла Галия. Зато на руках таскать ребенка не нужно он Даже починить не смог, а нос воротит. Скорей бы Паша вернулся, он быстро все поправит. Зайдя в дом, Галия сразу поняла, что кто-то приехал. В коридоре стояла сумка и чья-то незнакомая обувь. Из кухни слышались голоса пани Нины и еще чей-то очень знакомый голос. — Тетя Диля! — радостно вскрикнула Галия, едва зайдя на кухню и бросилась к тете обниматься. Та тоже, улыбаясь, поднялась навстречу племянницы принялась обнимать и целовать и ее, и мальчишек. Как ни странно, они не стали дичиться, практически незнакомой тете воспринимали ее объятия и поцелуи как должное. Ну да, она приезжала всего на пару дней несколько месяцев назад, должны были давно о ней забыть. Галия даже испытала укол ревности, вспомнив, как дети расплакались, когда она приехала из Болгарии после двухнедельного отсутствия. «Тетя Дили точно ведьма. Не зря отец так все время ее называет». «А я вам подарки привезла», — воскликнула тетя Дили, тиской мальчишек. «Решила, что на море вам самое то будет, да и потом пригодится», — подмигнула она Галие. Сбегав в коридор к сумке... Джелара вернулась с двумя коробками, вручив их детям, которые тут же с готовностью ухватили яркие упаковки и принялись с интересом рассматривать. В одной коробке была игра "Рыболов". "Ой, как здорово! Я знаю, что это такая игрушка хорошая", восхитилась Галия. Она тут же начала доставать из коробки маленькие удочки с магнитами, рыбок и показывать любопытным детям, сделав из разрисованной ширмы колодец. Показала мальчишкам, как ловить рыбку, в надежде, что они сами будут играть. Конечно, пришлось нелегко, дети все же совсем еще маленькие. Минут пять сражались с ними, не давая тащить рыбок в рот. Первое, что парни делали с каждой новой игрушкой. К счастью, рыбки были большие, риска, что ребенок такую сможет проглотить, не было. Уже почти отчаялись, но все же как-то дело пошло. Восторгу детей не было предела, когда они уловили суть игры и начали таскать рыбок из колодца. Пойманных рыбок дети, не сговариваясь, стали складывать перед Вильгельмом, который подошел и улегся поблизости. «Да, они уже точно знают, кто в доме самый главный любитель рыбки», — рассмеялась пани Нина. «Во второй коробке тоже игра про рыбалку». Начала показывать Делара Галия. Но она для ванны, в воде играть надо. Никогда такое не видела раньше. Удивленно рассматривала Галия небольших желтых рыбок и удочку с крючком. Это муж у сослуживца выкупил. Тому родственник откуда ты привез сразу несколько наборов таких, рассказывала тетя, помогая разобраться с подарком. Рыбок этих запускаешь в ванну, они плавают хорошо, а крючком надо подцеплять их за эти отверстия в головах. — Поняла, — кивнула Галия, — это сложнее игра будет для детей. — И полезнее для развития, — вступила в разговор Валентина Никаноровна, с интересом разглядывая подарок. — Тут и глазомер тренировать мальчики будут, и ловкость, отличная игра, — похвалила она. — Я тоже так подумала сразу, — довольно кивнула Дилара, обрадовавшись, что ее подарок так всем понравился. — Только, скорее всего, где-то через полгодика они ее осилят, будет на вырост. Разобравшись с подарками, обсудив последние новости, накрыли стол и, кое-как оттащив детей от новой игры, сели обедать. С тетей я давно не виделась, поэтому новостей и тем для обсуждения накопилось много. Так что за разговорами время летело незаметно. Уже и мальчишек накормили и уложили спать, и со стола после обеда все убрали, накрыв все к чаю. А новости все не заканчивались. Ой, кажется, стучит кто-то. Подхватилась вдруг пани Нина. «Я ничего не слышала», — удивленно посмотрела на нее Галия. «Калитку стучат не в дверь», — пояснила хозяйка, направившись во двор. «Вы не привыкли, а я этот стук сразу слышу». «Интересно, кто там приехал?» — выглянула удивленно Галия в окно. Увидев черную «Волгу» за забором, повернулась к тете с няней. «Ничего себе гости у пани Нины». Женщины все втроем сразу подхватились и с любопытством вышли на крыльцо посмотреть, кто это там приехал. — Здравствуй, Эдик, — выйдя на крыльцо, — изумленно произнесла Валентина Никаноровна, увидев заходящего во двор Балдина. — Ты откуда здесь? — Берлин. — Сегодня у нас был очень насыщенный день. Сначала нас отправили на митинг в поддержку Вьетнама. — Выступал какой-то известный вьетнамский летчик. Имя я прослушал, но услышал, что он сбил аж шесть американских самолетов. Затем объявили, что сейчас будет выступать француженка Раймонда Дьен. Двадцать три года назад она бросилась на рельсы перед поездом с боеприпасами, что французское правительство отправило для колониальных войск во Вьетнам. Сказал кто-то рядом, и я, обернувшись, увидел того самого Дмитрия из МГИМО. «О, привет!» «Привет, Павел!» — ответил он. «Так вдохновляет, когда видишь вживую тех, о ком раньше только читал и восхищался!» «И это точно!» — согласился я, вспомнив о встрече с Моресьевым. «Хотя и француженка тоже сильна, и правильно ведь все сделала. Французы ту войну слили. Не получилось у них сохранить свою империю. Обменялись с Дмитрием телефонами. У него тоже оказался домашний телефон». Скорее всего, парень из непростой семьи. Главное, что не задается нисколько. Я в таких моментах, общаясь с людьми, быстро разбираюсь. Его группа сегодня, как оказалось, имела схожую программу с нашей, так что дальше мы двигались уже все вместе. Очень много было выступлений артистов, причем прямо на улицах. Выступали, кстати, не только взрослые профессиональные артисты. На одной из улиц наткнулся на представление, устроенное пареньком лет пятнадцати и девушками в национальных немецких костюмах. Он лихо барабанил деревянными ложками под песню «Эх, яблочко», которую исполняли молодые немки. Причем пели они практически без акцента. Оказалось, когда выступление закончилось, что паренек серёжа из Рязани. Вот уж не знал, что мы привезли с собой таких юных делегатов. Причем парень чувствовал себя, как рыба в воде. Переживания или комплексы? Не, не слышал. Поздно вечером мы попали на концерт Дина Рида. Он зажигал по-настоящему энергично. Не стеснялся спуститься с площадки к людям. Голос мне понравился, и песни были неплохие. Вспомнил, что в Латинской Америке он стал настоящим кумиром. Стало понятно, почему. Слушая записи, не составишь себе того впечатления, что получаешь, присутствуя на его концерте. Вспомнил также из прошлой жизни, что он вроде бы умер относительно молодым, но вот конкретно когда я от чего понятия не имею. Впрочем, даже если бы имел, что я могу сделать? Лично скажешь, так он меня в дурку сдаст, писать ему письма, в которых сообщать дату его смерти и все обстоятельства. Представляю, сколько тысяч писем в год он получает от своих фанатов. Конкретно так представляю, вспоминая свои мешки писем, что тягаю с радио и редакции труда. И есть у меня сильное подозрение, что вряд ли у него есть своя группа комсомолок для разбора всех этих посланий. Так что велики шансы, что они даже и не распечатываются, а прямо следуют в мусорку». «Мне, наверное, раза три на концерте», — сообщили местные немцы, с которыми мы пересекались в этой толпе, что с этого года Дин Рид принял решение жить в ГДР. Тут все постоянно перемещались и, оказавшись рядом с новыми соседями, немедленно знакомились. Все были на одной волне, с удовольствием общались с другими. Как немцы гордились тем, что такой великий музыкант и певец будет жить теперь у них?» Ну да, могли бы и в ту же Москву отправиться на постоянное место жительства. Наверняка наши ему предлагали. А ночью мы отправились в Трептов парк. Красиво тут, конечно, и величественно. Комплекс скульптур создан на редкость удачно и прекрасно передает задумку сохранить память о подвиге советских воинов и гуманистической миссии СССР по искоренению нацизма. А как провели процедуру возложения венков? Просто неописуемо красиво. Ночь, тысяча людей с факелами, гигантская фигура воина с девочкой на руках, подсвеченная прожекторами. Флаги 140 стран вдоль ступеней, по которым поднимаются к памятнику делегаты с венками. Ну и выступления, конечно, были, хотя, жаль, достаточно официальные. Но тот же Мересиев неплохо выступил. Вернулись в гостиницу совсем поздно ночью. И хоть и ресторан был еще открыт, я махнул рукой и просто пошел спать. По времени это уже не поздний ужин, а ночной дожор. Ноги гудели, устал, как собака. Ну его, на завтраке свое возьму. Тем более, что делегатов кормят бесплатно. У меня никаких проблем попросить дополнительную порцию нет. Василий Петрович, кстати, пошел в ресторан. Во сколько вернулся и шумел ли при этом, я без понятия. вырубился моментально. Едва голова коснулась подушки.